Глава сороковая Теперь Эрин Мы с Натаном смотрим друг на друга. Моё сердце готово выскочить из груди. Карта в кармане. «Я вызываю охрану», — говорит управляющий отелем, доставая телефон. Натан поворачивается к нему. «Спасибо. Не надо. Я её знаю. Но вы же сказали, что никому не поручали забирать вещи отца». «Мы просто не поняли друг друга», — объяснил Натан, немало удивив управляющего. «Спасибо за помощь. Если вы не против, мы бы хотели разобрать его вещи сами». Немец смотрит на нас попеременно, затем поправляет очки повыше на переносице и говорит, «Что ж, тогда я пошел». После его ухода Натан закрывает дверь и проходит в комнату. Он молча смотрит на меня. Не знаю, страшно ли мне, или это что-то другое, но я ощущаю какое-то напряжение вокруг, словно воздух выдавливается и комнату заполняет что-то большее. Он делает шаг в моем направлении. Так? Нет. Просто медленно проходит мимо, топая тяжелыми ботинками. Осматривается. Хотел увидеть, как он жил. И вот он, его выбор. Хижина на вершине холма. «Сожалею», — говорю я. Чистая правда. Я сожалею о том, что заявилась сюда без приглашения. Сожалею, что Натану и его матери пришлось столько вытерпеть из-за этой истории. Мне жаль себя. Жаль, что погибли пассажиры, что пострадали их родственники. Все мы столько пережили. «Зачем ты сюда явилась, Эрин? Зачем прошла сюда обманом и рылась в вещах отца? Что ты ищешь?» «То, что искала всегда, ответы для этой своей истории?» Я поднимаю подбородок, смотрю ему прямо в глаза. «Для себя», — говорю я, и, не отводя взгляда, продолжаю. «Вчера я уволилась с работы». «Почему?» «Не мое это. Душа к этому не лежала». «Я это сразу понял». К моему удивлению говорит он и добавляет. «Извини, что грубо разговаривал с тобой в хосписе». «Извиняться не за что. Ты потерял отца, а я пролезла в его палату. И...» «Прости меня за тот разговор, что ты услышал. Я ведь даже не думала об этом писать». Я никогда не стала бы писать о тебе. Он пожимает плечами. Мы оба молчим. Затем он оглядывает комнату и спрашивает. «Нашла что-нибудь полезное?» Переминаясь ноги на ногу, чувствую бедром край сложенной карты с вопросительным знаком возле крошечного островка. Я понимаю, зачем Майк сохранил эту карту, точно так же, как сохранил фото и значок капитана, Это напоминание о том, что все это произошло на самом деле. У него была семья, работа, тот остров. Осколки прежней жизни, которые он тщательно хранил, далеко от чужих глаз. Натан наблюдает за мной, ожидая ответа. А я так близка к разгадке, что не хочу сейчас делиться с кем-то еще. «Ничего», — говорю я. Он пристально смотрит на меня, как будто ожидает продолжения. Я отвожу взгляд. «Мне пора», — говорю я и направляюсь мимо него к выходу. Когда я оказываюсь у двери, Натан говорит. «Не знаю, поможет ли это и значит ли что-то». Я обращаюсь в слух и зрение. Папа сказал что-то перед смертью. На лице парня написана неуверенность. Он почти все время бредил, часто терял сознание, говорил странные вещи. Упоминал вершину на острове и какой-то бинокль. Натан продолжает. «Называл имя твоей сестры, бормотал, что сожалеет. Натан переминается с ноги на ногу, смотрит на меня, затем снова отводит взгляд. Он сказал, это не несчастный случай». У меня волосы на затылке встают дыбом. Что? Не было несчастным случаем? «Извини, но я не знаю, что это значит», — говорит Натан. Он только и делал, что повторял. «Это не несчастный случай. Может, бредил». «Ты правда так думаешь?» Натан смотрит на меня, словно что-то решая. У него было такое лицо. Не знаю, как описать. Он выглядел... На мгновение парень задумался. Как одержимый. Меня пробирает до мурашек. Скольжу рукой в карман, ощупывая лежащую в нем карту. Смотрю на парня. Сказать ему... Наши взгляды встречаются, и я снова ощущаю, как наэлектризовывается между нами воздух. Доверяю ли я ему настолько, чтобы поделиться находкой? В его взгляде читается не мой вопрос. Я стою в нерешительности, медленно вытаскиваю руку из кармана и опускаю вдоль бедра. Решено. Разберусь с этим сама. По-другому я не умею.